3. Судя по всему, Мордрат переоценил Уолтера, но такова уж особенность юных, возможно, способствующая выживанию. Для малыша с широко раскрытыми глазами самые тривиальные трюки самого неловкого фокусника кажутся чудом. Уолтер слишком долго не осознавал, что в действительности происходит, но принадлежал к породе тех, кто умел выходить сухим из воды в самых критических ситуациях. Поэтому, когда осознание пришло, он уже не стал терять времени даром. Есть такое выражение «слон в гостиной». Его используют для описания жизни с наркоманом, алкоголиком, драчуном. Люди со стороны в таких ситуациях иногда спрашивают, «Как вы могли столько лет допускать такое? Неужто вы не видели слона в гостиной?» Тому, кто живет более или менее нормально, трудно понять ответ, который ближе всего к истине. К сожалению, но когда я въехала, он уже там был. Я подумала, что это часть обстановки. Вот тут для некоторых, я полагаю, их счастливчиками, наступает момент истины, когда они внезапно понимают разницу. И такой момент наступил для Уолтера. Конечно, поздновато. Но надежда еще оставалась Ты не обосрешь меня? Ага Такой он задал вопрос Но между словами «обосрешь» и «меня» Разом осознал, что в доме незваный гость И находится он там с самого начала Не младенец, кстати Нескладный юноша с покатым лбом оспинами на коже и затуманенными любопытными глазами Возможно, то было лучшее. Самая правдивая визуализация Мордрода Дискейна, которую мог представить себе Уолтер. Подросток-взломщик, возможно, взбодривший себя каким-то моющим средством в аэрозольной упаковке. Юноша находился в доме все это время! Господи, как он мог этого не заметить! Взломщик даже не прятался! Торчал на самом виду, стоял, привалившись к стене, разинув рот и все разглядывал. Его планы взять Мордрода с собой, использовать его, чтобы прикончить Роланда, если охранники до Довартое не успели бы прикончить его раньше, потом убить маленького говнюка, отрезать и взять с собой его бесценную левую ступню, рухнули в один миг. А в следующий уже появился новый план, наипростейший из всех — Нельзя дать ему понять, что я все знаю. Один выстрел – это все, на что я могу пойти, и только потому, что должен. А потом я убегу. Если убью его – отлично. Если нет – возможно, он подохнет от голода до того. Вот тут Уолтер обнаружил, что его рука застыла. Четыре пальца уже сжали рукоятку пистолета в кармане куртки, но теперь превратились в камень. Пятый находился совсем рядом от спускового крючка, но тоже потерял способность двигаться. Его словно закатали в бетон. И в это же мгновение Уолтер впервые увидел сверкающую струну. Она появилась из зубастого рта младенца, сидящего на стуле. Протянулась через комнату, сверкая под лампами под потолком. Обвела Уолтера на уровне груди, прижимая руки к бокам Он понимал, что струны в действительности нет Но при этом она была Он не мог шевельнуться